По-моему, неплохая идея. Я обвязываю красной ленточкой дочери мизинец в виде памятки, а напоминает она мне о стикере от Сосиу Буша, которого Картер, к моему сожалению, не заметил. Впрочем, довольна и этого. Теперь мне проще будет включить двигатель и уехать. Хвостовые огни лимузина вспыхивают, он достигает венецианской, сворачивает налево и исчезает». Ты можешь даже устроить так, чтобы тебя убили. ВБС, так это называлось в моем взводе, в блеске славы. Картер состраивает гримасу, выкатывает глаза. Он далеко не дурак. Время сражений для него давно миновало, и я уверен, он этому рад. Так ты более-менее доволен родовыми потугами твоей нынешней жизни, а? «Старина Франко!» Конечно, подразумеваются не родовые потуги, а нечто более невинное. И он улыбается мне, счастейший завершающий разговор искренностью, возведенной на крепкой скале уже прожитой жизни. «Ну да», — отвечаю я с благожелательностью, во всех отношениях равной его. «Ты же знаешь, Картер». Я верю, что дом человека там, где он выкупает закладную. Риэлторство казалось мне занятием несколько утомительным, почти таким же скучным, как любое другое. Пока я этого не почувствовал, пока оно мне по душе, ты бы попробовал, все равно же на покой вышел. «Не на такой покой!» — Картер подмигивает мне. «А почему, непонятно. Ладно». Поеду на парад. Старый кнут. Желаю тебя пережить этот день независимости. Картер коротко по-военному козыряет мне, что в его живописном купальном наряде выглядит нелепо. Десять сорок. Вперед! И покажи себя молодцом, капитан Баскомб. Возвращайся с победой и славой, или хотя бы с россказнями о победе и славе. Джефферсон жив!» «Сделаю, что смогу», — отвечаю я, немного смущенный. «Все, что смогу!» И с улыбкой уезжаю навстречу моему дню. Вот вам и вся история. От корки до корки. Так я, во всяком случае, считал какое-то время. Плохого в ней ничего не произошло. А закончилась она короткой поездкой на парад. Естественно, многие вопросы не получили ответа, многое оставлено на потом, многое из самого лучшего позабыто. Однако Пол Баскомб, как я все еще верю, приедет, чтобы прожить со мной какую-то часть решающих для него лет. Может быть, через месяц, через полгода, даже если через год у меня останется достаточно времени, чтобы поучаствовать в новом для моего сына самопознании. Не исключено также, что вскоре я женюсь, после стольких лет, проведенных почти в уверенности, что никогда этого не сделаю, и больше не буду видеть в себе подозрительного холостяка, а последнее со мной, признаюсь, еще порою случается. И наступит период постоянства, долгое растяжимое время, когда в моих снах появится загадочность, как в снах любого человека, когда все, что я сделаю или скажу, мой выбор супруги и то, какими вырастут мои дети, обратиться в знание мира обо мне, при условии, что он вообще меня заметит, о том, каким я его вижу, что в нем понимаю, и даже о том, как я отношусь к себе, обратиться, прежде чем вся его дикость и неукротимость восстанут против меня и сметут вашего покорного слугу в забвение. Сидя в машине, Я вижу, как по улице Конституции идут за толпой зрителей демонстранты слышу буханье больших барабанов, лязганье оркестровых тарелок, вижу, как высоко подпрыгивают девушки в красно-белых юбчонках, как вращаются их жезлы, как красный флаг плещется над вспышками труп, перенимающих свет солнца. Нынче не худший день из тех, какие можно провести в этом мире». Я паркую машину за нашей конторой около бара ложа прессы, запираю ее и некоторое время стою посреди полуденной жары, под белеющим небом, а после, довольный, неторопливо направляюсь к толпе. Ба-бум, ба-бум, ба-бум, ба-бум! Слава героям победы! Слава отважным бойцам! Знакомый гимн нашей команды «Все впереди меня аплодируют» Примечание. То есть команды Мичиганского университета, который закончил Фрэнк, гимн сочинен в 1898 году после победы в футбольном чемпионате в последнюю минуту, одержанной мичиганцами над командой Чикагского университета. Конец примечания. Вчера поздним вечером, когда ужасное событие дня, Улеглись после долгих проб и ошибок, сменившись возрождением малой надежды. Дело вполне человеческое, и я намертво заснул, зазвонил телефон. Я произнес в полной тьме «Алло» и на миг решил, что на линии стоит мертвая тишина. Но вскоре различил дыхание, шелест трубки, прикасавшийся к лицу, к чему же еще, затем вздох Звуки какого-то движения «ш», «ц», а следом более низкое и менее определенное «м -м, -м, м м И я вдруг сказал, потому что на том конце находится кто-то мне знакомый. Я почувствовал это. «Рад, что вы позвонили». И прижал трубку к уху и открыл в темноте глаза. «Я только что добрался сюда», — сказал я. Сейчас совсем не худшее время для разговора. Я круглосуточно к вашим услугам. Скажите, о чем вы думаете? И я попытаюсь добавить к вашей складной картинке что-то свое. Это проще, чем вы полагаете. Кто бы там ни был, а кто, я, конечно, не знаю. Но он, она, подышал еще два вздоха, три часа. Потом дыхание сделалось легче, воздушнее. И снова «Угу!». И на этом связь прервалась. И еще не успев положить трубку, я провалился в самый глубокий, какой можно себе представить, сон. Я присоединяюсь к толпе, как раз когда проходят барабаны. Я в любой очереди последний. Их бум-бум-бум гудит в моих ушах и повсюду вокруг. Я смотрю на солнце над улицей, вдыхаю густой теплый запах дня. Кто-то кричит «Дайте пройти! Место! Побольше места, пожалуйста!» Снова трубы. Сердце бьется быстрее. Меня толкают, тянут. Люди покачиваются, мотаются из стороны в сторону. И я вместе с ними. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Апрель 2019 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Михаил Росляков.